В избе у Микитки. Боярская усадьба «Веселые пеньки», в которой жил Никита, раскинулась на холме среди старого леса на берегу извилистой речушки. Усадьбу окружал высокий тын из заостренных бревен стояков. Дубовые ворота с затейливой крышей были всегда на запоре. Большие злые собаки на цепи охраняли усадьбу от зверя, волка и медведя, часто бродившего в лесу, и от недобрых людей с большой дороги. Посреди холма красовались нарядные боярские хоромы с раскрашенным и покрытым резьбою крыльцом, с гребнем и веселыми петушками поверх тесовой крыши. Усадьба была видна издалека, и новые бревенчатые хоромы поблескивали на солнце с ледяными окошками, с замысловатым свинцовым переплетом. По сторонам боярского дома выстроились людские избы для жилья дворовых слуг, амбары, конюшни с сенником наверху, клети. Скотный двор со стойлами и сараями, и для сена, и для дров, а в стороне, отделенный забором поменьше, был особый двор, где находились гумно, авин для хранения хлеба и высокие скирды еще не обмолоченных снопов. На краю усадьбы над самой речкой чернела закоптелая кузница. Тут же на плотине, перегородившей речку, образовав запруду, шумела неугомонным колесом старая мельница. Близ самого берега расположились бани, мыльни, в виде черных срубов, покрытых дерном, для холопов. Немного дальше вдоль речки протянулись крестьянские избы. В одной из них жил крестьянский мальчик Микитка. Рано утром, еще до рассвета, в полутемной избе горело потрескивая и дымя, длинная тонкая лучина, воткнутая в постовец. Шипя потухали, отваливаясь с лучины угольки, падая в глиняную миску с водой. Всю долгую ночь мать Микитки, молчаливая, сгорбленная, со скромным лицом, просидела около деревянного гребня с куделью и, поплевывая на пальцы, сучила нитку. Жалобно шуршало и прыгало веретено. Иногда мать запевала песню тягучую, как завывание в юге за окном. — Что же ты, лучинушка, неясно горишь? Что не вспыхиваешь? Неужели ты, лучина, в печи не была? Я была-была в печи во сегодняшней ночи. Когда маленькое окно, затянутое промасленной холстиной, засветилось тусклым пятном, мать вздохнула и подобрала на лавку, плясавшее на нитке веретено. Вот и утро приспело, и день настоят. Она встала, отодвинула гребень и вышла из избы. Нахохлившиеся под печкой две рыжие курицы встрепенулись. Петух, отряхнувшись, важно вышел на середину избы и, захлопав крыльями, пропел кукурику. Хромой ягненок, лежавший вместе с курами, поднялся, прошел, стуча копытцами по избе, и, не найдя хозяйки, беспокойно заблеял. Мать вернулась с охапку и хвороста, и, оставив раскрытой дверь, раздув угли, засыпанные с вечера золой, стала растапливать громоздкую печь, занимавшую половину избы. Раздался сильный стук в окно. С улицы кто-то кричал. — Эй, хозяйка! Эй, Василиса! Выйдь-ка на улицу! — Старая боярыня меня до тебя прислала. — Что еще за беда с нами стряслась? — прошептала крестьянка, отставляя кочергу. Накинув зипун, она выбежала из избы. — Это я, Филатыч, стремянный покойного князя Петра Федоровича, а не узнала. — Тебе счастье привалило. Наш княжеч Никита едет в Москву грамоте учиться. И пристал к боярыне, что хочет где с собой взять твоего Микитку. — Не поеду, — говорит, — без него сбегу с дороги. — Да на что он ему дался? — стала голосить Василиса. — Какое же это счастье! Завезут моего Микитку в Москву, да и отдадут в чужие руки. И никогда его я больше не увижу. Лучше бы он дома помер, хоть могилка от него осталась бы. Было бы где по нем поплакать и материнской тоской убиваться. Вот она наша доля холопская, по воле боярина, от дома родного отрывают. Что теперь с бедным Микиткой станет? Кто его пожалеет? «Брось ты, хозяйка, гласить Рано его хоронить! Это царский приказ!» «Царский приказ!» «Ой, горюшка наше!» — воскликнула, всплеснув руками Василиса, и заголосила еще пуще. Афилатыч спокойно продолжал. «Ну, скажем, царский приказ. Тебе-то чего пугаться?» «Говорит, в приказе, чтобы смышленые ребята при церквах грамоте учились. У царя ведь большое царство растет!» Ему теперь много надо и дьяков, и подьячьих. Земли прибавилось, а грамотеев-то нет. Кто будет подсчитывать, Дани, да, доброки да, Наш княжич Никита тоже ревмя ревет. Не хочет ехать учиться в Москву, а все же сегодня поедет. Ну и пускай едет. А моего Микитку чего тащит? Твой Микитка паренек бойкий. Он и селки поставит, и сеть сплетет, и на дудочке играть умеет. Всему его дед Касьян Гаврилович научил. Я не знаю, что ли. Так чего ему дома сидим сидеть? Пускай едет с князьком. Подле него он не только будет его ерышкой, но и сам грамоте научится. Эй, Микитка, пойди сюда. Микитка вышел на порог избы с взлохмаченными светлыми волосами и блестящими, как у испуганного зверька, глазами. — Ну, молодец, удалец. Собирайся в дорогу. Князенька Никит Петрович едет в Москву и тебя с собой берет. — Такова воля боярская. Вот тебе, старая бояра, не приказала полушубок заячий выдать и пару лаптей. Филаточ показал старый заплатанный полушубок и новые лапти. — Скорее оболакивайся. Скоро уже и ехать. Микитка обнял мать за шею и ладонями вытирал на ее лице слезы. — И чего ты, маманя, раньше времени убиваешься? Чего Москвы боятся? — Я в лесу даже медведицу с медвежатами встретил, и то не испугался. На березу в лес я отсиделся, пока она не ушла. А коли я буду ходить под Никита Петровича, так я одним глазком стану подглядывать, как он грамотно учит, да и сам научусь. Верно, паренек, сказал Филатыч. В Москве поди тоже люди живут, калачи жуют. Слушайте мое слово. Сегодня княжич уезжает, и я с ним, а вдогонку за нами пойдет обоз. И повезет всякой курятины и поросятины на поклон дьячку, что будет ребят учить. Рука б высоко замахивалась, да не крепко била. С обозом и поедет Микитка. А ты не думай, малец, что сможешь убежать. Тогда тебя так за и исполосуют, что до первых весенних березок не придется ни сесть, ни лечь. Филаточ ушел в тень утренних сумерек, а в дверях избы, освещенной отблеском пылавшей печи, стоял седовородый сгорбленный дед Касьян, И, кашляя, говорил. — А, Микитк, а, внучок, хоть и туговат я стал на ухо, а услыхал, что тебя шлют в Москву. <coughs> — Москва? Велика! Заблудиться можно. — А ты слыхал, а нет? — От отца и матери иди, так не в один, а в обгляди. Там, говорят, много высоченных колоколин ты с первоначалу влезь на колокольню я тут посмотри зорк на москву как оглядишься так потом уж и не заблудишься